Горючего хватит на целый день? — Более или менее. Все зависит от того, с какой скоростью мы будем лететь. — А что вам от меня нужно? — Во-первых, чтобы вы вели себя прилично. Или вы неохотно встаете с позаранку? — Я дипломированный спасатель, Калверт. А это единственный вертолет, которым мы располагаем. Я имею в виду, на котором мы можем вылететь в такую погоду. И я должен немедленно отправиться на поиски, а не играть в игру, похожую на игру в кошки-мышки, просто так, ради удовольствия. Мне абсолютно безразлично, насколько все это важно. Но вы должны понять и меня. Ведь может быть, э, что где-то там, южнее, в Атлантике, люди барахтаются в воде, держась за какие-нибудь куски дерева или плавают на лодке спасательной службы? Ведь именно в этом и заключается моя работа. Тем не менее, я получил другой приказ — вылететь навстречу с вами. Так что вы хотите от меня? Вы имели в виду Мора и Роза, говоря о погибающих людях? А вы уже слышали о ней? Да, именно ее я и имел в виду. Такой корабль вообще не существует и никогда не существовал. — Что за чепуху вы несете? Ведь в последних известиях ясно было сказано... — Я говорю вам ровно столько, сколько вам положено знать, старший лейтенант. Возникла необходимость обследовать этот район, не привлекая внимания кого бы то ни было. А это можно осуществить только в том случае, если будет названа причина, в которой никто бы не смог усомниться. Этой причиной мы избрали море и роза, якобы терпящую бедствие. Отсюда и все остальное, поняли? Значит, это все фальшивка, фальшивка. И в вашей власти осуществить такое, протянул он медленно. Вы обладаете такими полномочиями, чтобы заставить радио и телевидение сообщить неверные сведения? Да. — Если это действительно так, то вы, наверное, и впрямь смогли бы лишить меня работы. Лишь сейчас он впервые улыбнулся. — Прошу прощения, сэр старший лейтенант Уильямс, для вас я просто Скотти. Ну, а теперь можно сбросить груз со своей души. Что предпримем сейчас? Вы хорошо знаете береговую полосу и острова этого района? С воздуха? Да, я в этом районе работаю уже около двух лет в качестве пилота-спасателя морского флота. Иногда приходилось вылетать на поиски попавших в беду альпинистов, а также принимать участие в армейских и морских маневрах. Думаю, что знаю эту местность так хорошо, как вообще ее можно знать. Мне нужно отыскать в этом районе место, где можно спрятать корабль. Корабль довольно большой, футов пятьдесят, семьдесят в длину. При этом речь может идти и о какой-нибудь бухте или реке, русло которой скрыто свисающими деревьями. А может даже и о какой-нибудь маленькой гавани, которую при нормальных условиях не видно со стороны моря. И все это в районе между Исляем и Скаем. Вот как! И это все. А вы имеете хоть малейшее представление о том, сколько сотен миль нам надо будет облететь, чтобы исследовать побережье всех островов? Береговая линия всех островов составит несколько тысяч миль. Сколько времени вам дали на эту работу? Месяц? Я должен закончить ее сегодня, до захода солнца. И не спешите с выводами. Мы можем исключить все населенные районы, а под населенными районами я подразумеваю все места, где стоит более двух или трех домов. Мы можем также исключить все рыболовецкие районы, а также все районы, в которых совершаются регулярные пароходные рейсы. Это в какой-то степени поможет? Еще бы! А что мы будем искать в действительности? я же вам уже сказал. Окей, окей. Не собираюсь с вами спорить или доискиваться до причин. У вас есть какие-нибудь мысли относительно того, где нам лучше всего начать, чтобы сузить район поисков? Предлагаю сначала лететь на восток, в сторону материка. Сперва миль двадцать вдоль побережья, а потом миль двадцать к югу. После этого мы обыщем Торбейский пролив и остров Торбей, а потом острова, которые лежат дальше к западу и северу. По Торбейскому проливу проложены пароходные маршруты. Прошу меня простить. Когда я говорил о пароходных рейсах, я имел в виду ежедневные, а по Торбейскому проливу пароходы проходят только два раза в неделю. Пристегнитесь ремнем и наденьте наушники. Сегодня вас здорово потрясет. Могу только надеяться, что вы не подвержены морской болезни. Таких больших наушников я еще никогда не видел за всю свою жизнь. Приблизительно пять дюймов в ширину с толстыми подушечками, которые выглядели так, словно они сделаны из резины. На дужке был прикреплен маленький микрофон — который висел непосредственно перед ртом. — Они защищают уши, — дружелюбно сказал старший лейтенант, — чтобы у вас не лопнула барабанная перепонка, а также для того, чтобы вы после этого не ходили словно глухой. Вы можете себе хотя бы приблизительно представить, какой будет шум, если вы заберетесь в стальной барабан, и по нему будут бить более десятка пневматических молотков, Если вы сможете это представить, то вы сможете представить себе, какой будет шум, когда мы начнем подниматься в воздух. Даже надев наушники, я все равно почувствовал себя так, словно очутился в стальном барабане, по которому били пневматические молотки. Казалось, что наушники ничуть не уменьшали рёв. Этот рев проникал в каждый нерв, и тем не менее он был ничто по сравнению с тем ревом, который вертолет издавал на самом деле. Когда я на мгновение, любопытство ради, освободил одно ухо, чтобы удостовериться, действительно ли наушники служат защитой, то сразу вспомнил слова старшего лейтенанта Уильямса относительно барабанных перепонок. Он отнюдь не шутил. И тем не менее, с наушниками на ушах, я часа два ожидал, что моя черепная коробка вот-вот треснет. Временами я бросал взгляд на смутное узкое лицо молодого валицы, сидевшего рядом со мной, который вынужден был выносить этот грохот изо дня в день, из года в год. Он произвел на меня впечатление совершенно нормального человека». Зато я был убежден, что и через неделю я буду слышать так, словно уши мои забиты ватой. К счастью, мне не нужно будет находиться в вертолете целую неделю. В общем и целом я провел в вертолете восемь часов, но мне показалось, что за эти восемь часов я впитал в себя столько шума, сколько не впитывал в обычных условиях и в течение года. Наш полет на восток вдоль побережья оказался первым из целого ряда неудачных, которые мы совершили в течение дня в самых разных направлениях. Через двадцать минут после того, как мы покинули Торбей, мы наткнулись на речку, маленькую и узкую, но тем не менее речку, которая впадала в море. Мы свернули и полетели вверх по ее течению. Приблизительно через милю мы внезапно увидели деревья. Они росли по обеим сторонам реки, и ветви их в разных местах свешивались над водой. В тех местах, где русло было особенно узкое, его практически не было видно за ветвями. — Я прокричал в микрофон. — Хочу посмотреть, что там находится внизу. Уильям скивнул. Мы только что пролетели над мостом, на котором я могу посадить вертолет. Сейчас вернусь, он находится в четверти мили. У вас же есть трап. Вы не могли бы меня спустить на нем? Ну, если бы вы немножко больше разбирались в таких вещах, как сила ветра 40-50 миль в час и долина, изрезанная оврагами... — ответил он, — то вы бы такое не предложили. Даже в шутку. Я все-таки собираюсь доставить машину на базу невредимой. Он развернул вертолет и уже через пять минут высадил меня без особых трудностей. Еще через какое-то время я добрался до того места, где русло реки было скрыто свисающими с обеих сторон деревьями. Приблизительно столько же времени я потратил на обратный путь и снова очутился в вертолете. — Успешно? — спросил меня Уильямс. — Нет, там растет большой и раскидистый дуб, чьи ветви перевешиваются почти через всю реку. Похоже на местечко, где можно было бы спрятаться, но там ничего нет. — Это искусственное или природное? — Наверняка природное. Дуб весит наверняка не меньше двух-трех тонн. Погружен в ил довольно глубоко и, должно быть, находится в таком положении уже много лет. Ну что же, это еще не беда. Не могло же нам повезти сразу с первого раза, не так ли? Через несколько минут мы опять наткнулись на устье реки, но выглядело оно таким узким, что вверх по нему вряд ли... Мог бы подняться корабль, но на всякий случай мы пролетели вверх по реке какое-то расстояние, в полумили от устья река приобрела пенисто-молочный вид, такой, как она принимает с воздуха, если протекает через пороги. Мы повернули обратно. Постепенно стало совсем светло, и мы достигли самой северной точки этой области, которую поставили себе пределом. Здесь преимущественно были крутые скалы, которые почти вертикально падали в море. «А что там дальше на север?» — спросил я. «Приблизительно 10-12 миль тянется такой же ландшафт. А потом лох Ларг. Вы знаете эту местность?» Несколько раз туда летал. Имеются впадины, пещеры. Ни одной. А что в той стороне? Я показал на запад, где, несмотря на еще сильные дождь и низкую облачность, виднелись скалистые побережья. Казалось, они тянулись от самого Лох-Элаэрга до начала Торбейского пролива. Поверьте, мне там даже чайки не смогут приземлиться. Я поверил. И мы полетели обратно. Добравшись до исходной точки нашего полета, мы свернули на юг. От острова Торбей и до материка море представляло собой белую пенящуюся массу, которая остроконечными волнами текла на восток, через темные фьорды. Нигде ни одного корабля, даже самые крупные, и те укрылись в гаванях в такую штормовую погоду на вертолете летать было тоже не особенно приятно его бросало туда и сюда и иногда казалось что сидишь не в вертолете а в скором поезде который вот вот сойдет с рельс наверняка после такого полета у меня выработается на всю жизнь антипатия к вертолетам вообще но когда я представил себе как почувствовал бы себя находясь в море на яхте то мне показалось, что у меня появилась даже какая-то симпатия к этому проклятому вертолету. Мы пролетели миль двадцать к югу, если, конечно, такое блуждание можно назвать полетом, а потом преодолели и все шестьдесят. Нужно было исследовать каждый маленький пролив между островами и материком, каждую природой созданную гавань, каждую морскую бухту и каждое устье реки. Большей частью мы летели на небольшой высоте, приблизительно 200 футов над уровнем моря. Иногда мы даже вынуждены были опускаться до 120-130 футов, дождь и ветер были такими сильными, что дворники оказались почти бесполезны. По этой причине мы вынуждены были лететь по возможности ниже, чтобы вообще хоть что-нибудь увидеть. А тем не менее, я был уверен, что мы ничего не упустили в этом районе. Мы видели все и не увидели ничего». Я взглянул на часы. Девять тридцать. Время текло, а мы пока что ничего не обнаружили. Я спросил, как долго сможет выдержать вертолет такой натиск непогоды?